Глава 23. Дождь лил несколько дней подряд. И, несмотря на то, что сегодня наконец-то выглянуло солнце, лес все еще оставался влажным. Хорошо, хоть на листьях вода высохла. А то бы я сейчас была мокрой до нитки. Мои мысли потекли в неожиданном для меня направлении. Я всерьез обдумывала план, в котором не уезжаю, а остаюсь с Архангельским. Возможно, причиной была излишняя безэмоциональность, И я, если не действие лазурного камушка, то я очень сама себе бы удивилась. Теперь мне все казалось в ином свете. Мужчина, в которого я влюблена, а если верить его снежной магии, то даже не Хила так влюблена, предлагает мне стать его женой. Более того, он утверждает, что любит, и его слова не расходятся с действиями. В этой связи вообще было непонятно, зачем я выпускаю колючки, и пытаюсь его прогнать подальше от моего дома. Когда нет переживаний, все выглядит так необычно. Через несколько шагов я точно решила, что никуда не поеду, и рискну-таки попробовать пожить семейной жизнью, и что-то подсказывало мне понравиться. В свете этого не имело смысла геройствовать в одиночку, и стоило позвать Антона на осмотр дома, в котором пропал шпиц Николая Матвеевича. Наверное, я бы еще что-нибудь пересмотрела, но мы уже пришли. Страхово стало меня связывать, не доверяя это дело жаждущим возмездия людям. После она стала обходить широкое дерево по кругу, привязывая меня еще и к нему. «Все, девушка связана, можете идти», сказала она присутствующим через минуту. «Валите все, а то я на вас привидение натравлю». Последний окрик принадлежал трупику, который появился из-за деревьев. Появление руководителя отдела по защите прав аномальных существ «Должно было меня обрадовать, наверное. Но я не знала точно, а проверить не могла», — мешал Велер. В подтверждение, что он не шутит, Дэн выдернул из портала привидение. Оно стало угрожающе плыть на искателей приключений. Последние ошалело смотрели на бестелесное нечто и не шевелились. «Бу!» — звонко произнесла я, и толпа ломанулась со всех ног в обратном направлении. Едва шум убегающих стал стихать, я обратилась к бывшему начальнику с просьбой: "Денис Владиславович, развязывайте меня. Сколько я еще буду тут время терять?" Трупик шагнул ко мне, скали белоснежные зубы. "Я просил тебя называть меня Ден". "Ой, ешки-матрешки!» матрешки", устало выдохнула я. "У меня дома дел не в проворот. а я тут с вами фиг знает, на что время трачу. Ден, пожалуйста, будь человеком, развязывай меня скорее". Бывший начальник кивнул и, вытащив из-за пояса нож, перерезал веревку, которой я была примотана к дереву. Мне не нравилось довольное выражение его лица. Вдобавок интуиция вопила, что пора начинать волноваться и тем самым звать на помощь Антона. Панике и отчаянию я сейчас никак не могла предаться. Мешал велер, спрятанный в моем бюсте. Я с радостью сейчас переложила бы его в карман или вообще выкинула оно было связано по рукам и ногам в прямом смысле этого слова. «За спасение мне полагается поцелуй». Все так же, продолжая улыбаться, сообщил Дэн и прижал меня к дереву, нависнув сверху. «Неужели в нашу первую встречу я сочла его идеально красивым? Теперь я понять не могла, где были мои глаза. Каждая черточка надменно презрительного лица вызывала во мне неприязнь. Ее не мог заглушить даже лазурный камешек. Самодовольный, зазнавшийся негодяй. Вот кого я сейчас видела перед собой. И, к сожалению, не смогла скрыть это от внимательно ждавшего, что я и правда кинусь его лобызать, трупика. Он отошел на шаг назад и сердито прошипел. — Ах так, значит, предпочитаешь своего доминатора. Ну что ж, скоро ты его получишь. Ха-ха, мертвым. Не прямо сейчас. Пока пусть Веллер еще подтормозит его появление. Чуть позже. Когда ловушка для нашего бесподобного босса будет готова, я с удовольствием лично выну камень из того места, где, я вижу, ты его прячешь. Архангельский тупо кинется к тебе из портала, и мы оба полюбуемся тем, как он погибнет, превратившись в послушное мне привидение. «Что? Ты спятил? Да Антон тебя в порошок сотрет! Лучше подумай, как свалить из страны, чтобы он тебя не нашел!» — уверенно произнесла я. В неуязвимости грозного босса я верила на все сто процентов. Как же сложно заставить себя нервничать, если ни капельки не страшно. Ведь совершенно ясно, что Дэн не сможет ничего сделать Антону. Тем не менее, очень хотелось, чтобы доминатор наконец-таки появился. Не то чтобы я волновалась, просто присутствие свихнувшегося трупика несколько нервировало. А еще я начинала злиться, что Архангельскому потребовалось так много времени, чтобы заметить мое отсутствие». Я горько усмехнулась самой себе. Несколько минут назад я очень хотела, чтобы все было ровно наоборот. Как изменчива фортуна. Ден не обратил на мои слова внимания и подошел к Страховой. Отдал ей деньги, и женщина рассыпалась в заверениях, что он всегда может на нее рассчитывать. После трупик открыл переход и с помощью магии втолкнул меня в него. Телепорт вывел в комнату, где, похоже, ремонт не делали лет 20-30. Углы были заставлены старой мебелью и еще какой-то ерундой, а по центру пола было вычерчено странное изображение, похожее на парящую в небе птицу. Дэн поставил меня прямо на ее клюв. «Это то, о чем я думаю?» Стремясь потянуть время, поинтересовалась я. Мужчина сиял, как начищенная монета. «Нет, что бы ты ни думала, точно нет». «Мой план настолько гениален, что никто и представить не в силах». Моего бывшего начальника явно распирало желание поделиться с благодарным слушателем. И я поспешила это использовать. «Ой, да ладно, знаем мы эти ваши планы. Все злодеи хотят обогащения. Дай угадаю». Я приложила руку к подбородку, делая вид, будто глубоко задумалась. «Ты собираешься с помощью привидений ограбить банк?» Мой расчет оказался верным и Трупик преисполнился еще больше чувством собственной важности, а вместе с этим в нем проснулась жажда просветить непонятливую ведьму. «Нет, нет и еще раз нет. Зачем мне какой-то один банк, когда я могу стать вершителем судеб, и все банки мира будут в моей власти?» «Круто, если бы это было возможно в реальности, а не только в твоем воображении». Бывший начальник принялся в красках расписывать свои коварные планы. Работая в магической полиции, он имел доступ ко многим секретным делам. В одном из них проходило последствию дела мага, который грозился разблокировать привидение. Его признали сумасшедшим, но не опасным, и оставили на свободе под патронажем медиков. Руководитель отдела по защите прав аномальных существ обманом вынудил его открыть способ которым он планировал снимать блоки. У Дэна получилось, и он стал приторговывать опасными привидениями. Он мог бы стать очень богатым человеком, но у нелегального предприятия был один минус. Привидений на всех желающих не хватало. Тогда Трупик снова нанес визит сумасшедшему магу и заставил того изобрести способ, как получить много привидений. «И теперь я могу десятками, сотнями, тысячами превращать людей в призраков». «От страха мне стало холодно. Иметь дело с маньяком, убийцей, я бы не пожелала даже врагу». «Сколько человек ты так превратил?» Дэну вопрос не понравился. Это было заметно по его кислой физиономии. «Этот чокнутый только закончил изобретение. Я его опробовал на собаке, а теперь применю на нашем с тобой тупом начальнике, на Архангельском». С таким эпитетом в отношении доминатора я была в корне не согласна. «Не слишком ли много ты на себя берешь? Антон по праву занимает должность руководителя магического правопорядка. Тебе недолго осталось экспериментировать». Дэн шагнул ко мне с явным намерением ударить, но, встретив мой неласковый взгляд, так и не решился. «Значит, так, да. Что ж, смотри, гордая и несломленная дурочка, как сейчас я вытащу у тебя веллер». И Антон примчится тебя спасать, чтобы угодить точно в мою ловушку. Я вздрогнула и от страха зажмурилась. Мне казалось, что еще миг и мерзкие ручонки начнут шарить по телу. Но тут что-то с грохотом упало рядом со мной. В следующий миг теплые ладони обхватили мое лицо, и я открыла глаза. «Мире, моя Мире, удивительно, как ты умудряешься находить неприятности», прошептал Антон, обжигая меня взглядом черных глаз. «А где этот?» — уточнила я. Доминатор развернулся, открывая мне обзор на плененного магической сетью Дена и привидения Шпица. Собака была не рада такому близкому соседству. Рычала и пыталась укусить Трупика. Тот отбивался и беззвучно ругался. Материться вслух ему мешал магический кляп. «А как же ловушка?» Архангельский обвил мою талию рукой и прижал к себе. «Неужели ты думаешь?» что такие мелочи могут меня остановить, когда дело касается спасения одной обожаемой ведьмочки. Антон прижал меня еще теснее и погладил по спине. — Ты не очень злишься, что я затянул с появлением. Хотя ты не можешь, у тебя же велер. Хм. Где именно я припрятала лазурный камешек, мне было крайне неловко озвучивать. И я предпочла перевести стрелки. — Так значит, ты давно был здесь? «А почему не вмешался раньше? Вдруг бы он меня напугал?» Антон ослабил объятия и немного отстранился, чтобы видеть мое лицо. «Напугать тебя?» Доминатор удивленно изогнул темные брови. «Да ты и без Велера ничего не боишься. А с ним так вообще становишься опасно бесстрашной. К тому же я хотел собрать достаточно доказательств вины Трупика. Он тот самый преступник, за которым уже несколько недель безуспешно гоняются» лучшие ищейки магической полиции Москвы. Дэн знал всю систему изнутри и искусно заметал следы. «Значит, даже ты понятия не имел, что это он разблокировал кучу привидений?» Я поёжилась, наступали сумерки и стало заметно прохладнее. От доминатора моя реакция не ускользнула. «Ты замерзаешь. Все, пошли отсюда. Я вижу, что мои люди уже подъехали, а значит, нам можно уходить». «Да, но ты не ответил на мой вопрос». Антон довольно хмыкнул. «Молодец, не дала уйти от ответа. Я очень зол на себя, что не остановил Трупика раньше. Подозревать подозревал, но до сегодняшнего вечера надеялся, что это все-таки не он. А тебе, Мири, зачет по дознанию? Заставила преступника раскрыть все свои карты, да так, что нашим следователям теперь делать почти что и нечего». Я засмеялась. И мы вместе вышли из домика навстречу к приехавшим маг-полицейским.